Uh please please uh, I, I apologize Извините, but I've best I best uh asked uh, uh, to, to translate рак, uh, to English, English. Uh, to say Roma you can work together with not okay uh, uh I want to I want to especially hear what you know just to to очень послушать <laughs> о чём okay All right. Everybody ready? Готовы? Да. Good. Okay. I'm, I'm all right. All right, sir. Wow. Okay. Bibles are ready, ears are ready. Уши на готовы. Библии на готовы и сердца. And then we'll you or ask the beginning. Thank you, Lord, for this opportunity to study your word together. I pray for our children that are here this morning. Thank you for the opportunity to help uh, parents in, in teaching the children. Lord, I also ask that you would open our hearts and minds this morning открыл наши сердца и наш разум сегодня. To Isaac well нам учиться хорошим образом из твоего слова. Спасибо, Гаромо. I no more, no Я, люблю, Я помолю, чтобы ты помог ему сказать не больше, не меньше того, что ты хочешь. Uh, Lord, I, uh... Just thank you so much for that we can have your word. Господь, я очень благодарен Тебя за то, что у нас есть Твое Слово. Bless us as we submit ourselves, humble ourselves before your word. Блеслови нас, когда мы будем смирять себя перед Твоим Словом. So that we might give honour and glory to таким образом почитали Тебя и славили Тебя. Иисус Христа. Аминь. Куправленко о том, что я проповеду в Корецком. О, о, о, пожалуйста, главу от Open Visions Chapter 2. Здесь на это место, о котором я сегодня буду говорить. And the scripture I'm preaching about today. Uh, вот, давайте я прочитаю. Э, I'm my потому что я так понимаю, когда переводит это в два раза дольше we'll start, oh, давайте я прочитаю. Yeah. С первого по третий стих. Uh, Вы были мертвы из-за ваших преступлений и грехов и поступали так, как принято в этом греховном мире, по велению властителя сил в воздухе, Духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев». вот И, собственно, в сегодняшнем слове, или в сегодняшней проповеди основное, на что я буду пытаться ответить, это вопросы а uh, который звучит где-то приблизительно так. Это зачем а uh, <coughs> I mean, зачем нам Божие благословение? Почему важно участие Бога uh, в нашем спасении? Почему он должен показывать нам свою великую силу? power чтобы нас спасти in order to save us и вот это вот деление на главы And которые присутствуют в библии efficient into chapters that there is in bible а uh, оно не должно вот разрывать эту непрерывную связь uh, мыслей и слова которые присутствуют в ефесянам it, shouldn't, есть... cut the, the of, of it shouldn't cut the flow of thought то есть вот эта последняя часть первой главы которую мы изучали ранее the last part of the first chapter we studied the last time вот и э uh, стихии которые я буду говорить сегодня the... они как ну а, они идут единым потоком and verses that um, today's verses they're in one flow потому что там мы видели как Because великая божья сила her, God's power in the first chapter а воскресила Иисуса из гроба Вот. И тут мы будем видеть, как эта же сила действует And, в наших жизнях. Мы будем видеть, как эта же сила э, воскрешает нас от духовной смерти. This, is, uh, И нужно ли нам а, вот это вот воскрешение от духовной And смерти? need our all this resurrection Может быть, там существуют среди людей тех, кто не духовно мертвы и им это не нужно, не так. А суть цели верующих. Не, да, но ты глубоко все удар. И ответ нужно, потому что вся Я yes, need this resurrection because каждый человек до спасения. The person before his salvation. Кто той большой милости, нам Бог, great grace then God gave to us является духовно мертвым. Uh, that is dead. И это та проблема, ну, это, по-моему, основа или корень, uh, kind of который отделяет нас от Бога that, uh, на который непосредственно сам Бог указывает в Библии. И Бог также поднимает нас к этому true. Потому что о духовной смерти говорит не только о постоянке эпицианам. It's эта штука, об этой штуке, которая отделяет нас от Бога, от его милости и благодати, она, ну, на протяжении всей Библии, которая была написана разными авторами a lot of different authors. Premiero ob etom zhe govoritsya v pervom poslanii Anna 3:14. For example, uh, uh it talks about it in 1 John 3:14. Na, yeah. tnom napisano, chto my znaem, chto perešli ot smerti k zhizni i poblyubim brat'ya. Кто не любит, а скажет сам мёртв. To jest my znaem, chto my perešli ot smerti k It says we know that we have passed from death to life because we love the brethren. Перешли мы благодаря, ну, понятно, благодати Господа, благодаря so, тому, что мы спасены. Но тут стоит обратить внимание But на то, что первоначальное состояние — это духовная смерть. Я хотел сказать, что мы спиритально мертвы. То есть, э, рождаемся мы уже духовно мертвыми. И только благодаря благодати Иисуса Христа мы можем быть живыми, как физически, так и духовно. То же самое мы можем видеть в послании Ефесянам чуть дальше, 4 глава, 18 стих. Book of Ephesians in the fourth chapter то есть там автор описывает о помрачении нашего разума о том он рассказывает о моменте когда наш мозг наш разум наш мозг не видит то облада бога тех великих вещей которые our minds being blind and uh, us being unable to see God's truth and his word о тех великих вещах, And которые мы э, не можем видеть из-за этого помрачения. Other that we see of our Это написано, их ум в потемках, и они отделены от жизни, исходящей от Бога, ибо они и сердца их ожесточены. То есть, их ум в потемках. Опять-таки, они не видят всей вот этой благодати Бога, которую Бог им дарует, И таким образом, они как бы отделяют, ну, то есть, духовно мертвые люди, они отделяют себя от so Бога. Blind, they cannot see all the blessings that God gives them. And uh, also, they are not separated from God. Они лишены от жизни Божьей. Uh, they, are, they cannot you know, have Отдельный. access for to, to God's life. A раз отделены, значит, мертвы. And because they're separated, uh, therefore they're dead. Uh, также, также мы похожие вещи видим в uh, Евангелии от Матфея. Все вы знаете эту притчу, когда один... <coughs> also we can see that in the Gospel of Matthew, in the <coughs> Все вы знаете эту притчу, где один молодой человек, он был последователем Иисуса. Вот, и он говорил э, Иисусу, что, «Учитель, я буду следовать за тобой, He только should... разреши мне остаться определенное время у себя дома». Teacher, i home for a while. Потому что мне нужно похоронить моего отца. all remember what Jesus answered. И все мы помним, что ответил Иисус. Он сказал: "Следуй за мной, и пусть мёртвые сами хоронят своих мертвецов". Follow me and let the dead uh, bury the dead. То есть, понятно, что Иисус не о физически мёртвых Obviously, Jesus didn't wasn't about physical dead. Понятно, что Иисус не говорил, что какие-то зомби от силой вылезут и пойдут хоронить своих мертвых. Rise from the graves and go bury their dead. Здесь искусство погребать этих мертвецов. Он говорит в первую очередь о духовно мертвых людях. Uh, Он говорит, что это не важно, это не первоочередно of the first importance. Важная в первую очередь наследовать за мной. First importance is to follow me. А тот, кто не следует за мной, and, тот является духовно мёртвым. Но что же значит вот эта вот вещь, о которой я уже говорю минут 5? Что вот значит быть первоначально? Что значит, что В первоначальном своём состоянии люди являются духовно мёртвыми. Но что означает, что в первую очередь быть духовно мёртвыми? Духовную мёртвость Библия описывает в сравнении с каменным сердцем. То есть мы можем видеть вот эти вот места, где об этом описано. Библия сравнивает духовную мёртвую смерть с тяжелым сердцем. Библия нам говорит, что до обращения к Богу у нас каменное сердце. We, uh, God, heart, heart до обращения к Богу, до получения uh, его благодати, мы духовно мёртвые, у нас каменное сердце. Grace, dead, mm -hmm. In Ezekiel, uh, В одиннадцатой главе, девнадцатой, двадцатой стихи, мы можем видеть вот это вот каменное сердце. В 19-20 мы можем видеть об этом сердце. Там написано, я приведу их вместе сделаю всех как одного. Я вложу в них новый дух, заберу их каменные сердца и дам им настоящее. И они подчинятся законам моими, моим повелениям. Они будут делать все, что я говорю, и будут истинно моими людьми, а я буду их Богом. Вот этот вот момент. Я вложу в них новый дух, заберу их каменные сердца и дам им настоящее. И он говорит о том, что стонный сердце, который он будет выставить из их сердца, и он будет дать им сердце сердца. То есть, Бог нам прямо говорит, что для того, чтобы выполнять Его заповеди, для того, чтобы э, исполнять Его волю и понять ту миссию, которую Бог возложил на тебя, Он должен забрать каменное сердце и вложить новое. Он должен забрать это сердце и это сердце То есть это значит, что люди с каменным сердцем, они не способны выполнять заповеди Бога. Stone, to to Поэтому вот эти вот всякие догадки многих, э, не знаю, моих друзей и знакомых, вот эти вот мысли, что что э, ну вот как бы я же неплохой человек я же делаю какие-то хорошие oh, yeah, вещи которые приятные Богу да я мог сомневаться там в, в том что Иисус Бог и этом что ли там или том, and... Еще какие то какие-то другие мысли но я же делаю хорошие вещи опять-таки вещи которые But приятны Богу are... значит у меня есть шанс на то or что or Бог потом смило свидеца на том. Как бы just show mercy to me. Но это всё ложь, потому что потому что Библия чётко написано, что люди с каменным сердцем a heart of stone состояние вот духовной мёртвости означает, что мы не можем ходить под заповедью Paul shows that we cannot follow the commandments we are unable to do that yeah. Вот yeah. Вот сердце, то, Moreover this the fact that we have this heart of Nothing for us. В Марка, Марка описывается э событие, когда много людей было вокруг Иисуса. Пок Марк много людей видели вот эти вот все чудеса, которые он делал. Record of miracles that No. чудес, они не поверили в него. не были спасённые word said. Марка so, в 6 главе 52 стих, ибо не поняли чудо с хлебами и не могли уразуметь всего этого. Mark 5:52. Стало Mark 6. А, И вы не поняли чудо с хлебами и не могли уразуметь всего этого». То есть, mm -hmm. опять-таки, многие люди, которые видели эти чудеса, mm -hmm. они видели вот эти вот сверхъестественные вещи, этого было недостаточно. Это было недостаточно, чтобы они поверили. То есть, чудес самих по себе недостаточно. И вот этот вот тренд нашей, не знаю, новой христианской жизни, trend, особенно в харизматических церквях, когда они рассказывают they about, о том, что вот давайте молиться за чудеса, давайте привожать чудотворцев, for miracles, чтобы люди видели чудеса Бога. Это сможет пробудить церкви, это будет там большая we'll евангелизация, это будет большое пробуждение. Евангелизм, и чудеса это классно, но они не понимают главное они не понимают, что были уже люди которые видели люди, которые видели чудеса и не поверили Многие люди думают, что э, вот если бы Бог сегодня пришел, you know, открыл себя, показал какие-то крутые today, вещи miracles, пример, моим родственникам, к примеру, или моим друзьям, то тогда бы они поверили. Но тогда мы можем вспомнить с But вами притчу о богаче. Помните, когда богач попал в Шаол? which man gathered to Cheol. Boa dona vartilsa Kavramu i govoril, chto Otcha Avrama was calling to Abraham. Pošli k moim bratyam, u nego bylo 5 на Лазаря. Да, пошли uh, пошли uh, к ним к чтобы они видели и тогда они поверят. So на что uh, Авраам ответил ему, что у них есть закон и пророки. That, uh, и если они uh, не поверили, читая Библию, то даже то даже если кто воскреснет из мёртвых, то они не поверят. The dead, they they если люди не верят в писание и в то, что Бог говорит нам через Библию, and If us, то даже если кто воскреснет из мёртвых, то они не поверят. Чудес, опять-таки, самих по себе, чудеса — это классно. Чудеса and показывают Божию силу и Божие Но если His мы их и выставляем как главное, God, то чудес самих по себе недостаточно для спасения или для того, чтобы упали. Духовно burn. мертвый человек через чудеса не способен спастись или поверить. He saved through uh, miracles. Также о вот этом вот каменном сердце описано. Also about this stone в Иоанна, heart. В двенадцатой главе второго послания к Иоанну 12 40, 40. «Народ сей глаза свои, и каменил сердце своё. Да не видит глазами, не неуразумеет сердцем и не обратится, чтобы я их исцелил. То есть этот Иисус Uh, говорит, 40, Jesus talks about. Он говорит, что опять-таки, народ сей окаменил сердце свое. В новом переводе, кстати, абсолютно другие слова. Он говорит, что эти люди окаменил их То есть, мы сами делаем свое сердце каменным Мы сами делаем так, что мы как духовные люди, неверующие люди, как духовно мертвые люди, они а, не способны видеть духовную реальность. Понятно, что неверующие говорят, что я, я, я не вижу Бога в своей жизни. Есть что-то даже хорошее случается, это просто случайно. Что Потому что они духовно мертвые. А духовно мертвые не способны увидеть духовную реальность. Они просто не способны увидеть ту истину, чтобы поверить в нее. И не способны обратиться, чтобы спастись. И поэтому наша задача, как верующих людей, выполнять ту большую миссию, которая возложил на нас Иисус. Jesus and by Jesus to tell those people. Рассказывать о тем духовно мёртвом людях, Иван, и рассказывать рассказывать им чтобы они понимали, что сами по себе они не могут Только по благодати Бога. И, собственно, перейдем к второй части, не менее интересно Это второй стих, а еще to... и поговорим о, о нем отдельно. Я еще раз его second прочитаю. So и поступали так, как принято в этом греховном мире, по велениям властителя сил в воздухе, духа, духа действующего ныне в тех, кто противится Богу. Вот. Э -э мы поступали так, как принято в этом духовном мире. Мы поступали так, как были, we as this, uh, the Понятно, что это говорится ведиться, э -э ну, в те времена, но сейчас according оно абсолютно одинаково. даже мы можем, посмотреть просто на нашу жизнь. на Look at our, and at our actions. and мы видим, что этот мир влияет на see that this world uh, influences us. Мы вместо мы делали всё то же самое, same things <laughs> and we would skip classes and all the different stuff. Или там подбивали нас что-то делать одноклассники, что-то плохое, и потом приходили домой, если все прыгнули с окна тоже тоже мы с ним были в такой ситуации даже посмотрите, как мы одеваемся, какую музыку мы слушаем. Это уже свой, она уже показательно. Это показатель того, что это влияет на нас, и мы должны делать это под контроль Но также также во втором стихе ещё дальше описано second то, что является раздражителем этого всего. Кто подбивает нас уже взрослых? Есть и раньше нас подбивали как бы наши, who... не делать плохие вещи, то сейчас, когда мы уже взрослые, <coughs> когда мы уже понимаем, кто подбивает нас взрослых людей грешить и отступать от слова uh, who, our, uh, and... Кто подбивает нас бунтовать против Бога, who's... кто делает из нас противников Бога? who telling us to be the enemy of God. И тут написано по велению властителя сил воздуха и духа действующего на тех, кто противится According to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. То есть это мир есть дух, который подбивает нас делать вот эти всякие вещи, которые нас who causes us to act badly and to this Понятный стих, понятный момент, но в то же время It, чуть опасный. Потому что, ну, легко сказать, что вот мы стали гречниками, или мы отделены от Бога, или потом, когда мы будем на суде, мы же, чуть назад, мы же, когда приходим на суд. Uh, are, когда кто-то приходит на суд, потому что мне лично не приходилось быть в суде. We go to the court. Uh -huh. uh, и... Скажет, что... And someone says, скажет, You're convicted of theft. Ты же не скажешь, что, ну, я украл, потому что мне кто-то сказал. I, I, I это же не подействует на судёк, а? Тебя всё равно накажут, потому что, be, что ты тот, кто это сделал. You его можно прицели как соучастника? Но да, поэтому мы Легко нам сейчас говорить, или кто-то может сказать, что so, вот мы стали грешнями, потому что мир нас будет we таким и быть. We, we world, мир сказал us, нам, что вот мы должны действовать именно так. That we have to act way. Потому yeah. что э, сатана yeah. нас искусил, вот он it's нас тут ночью на ухо, и мы стали грешнями was whispering things into her Вот на well, yeah. самом деле, мы вот, ну, первоначально такие святые, и вот and, если бы не мир, so уже uh, никогда не сделали ничего плохого badly. Если бы не вот все эти какие-то люди. And Но чтобы так никто не подумал. все эти плохие вещи. Мы делаем не потому что кто-то или что-то нас а по своим природным желаниям our, uh, следуя своей похоти. And... Mm -hmm. То есть мы грешим, мы э, становимся или возвращаемся или остаемся so. вот этими вот духовно мертвыми людьми so не потому, sin, что кто-то нас заставляет. не потому, что кто-то нас заставляет is forcing us to Потому что мы сами этого хотели. It's us we want that. А сатана и мир, ну, вот вещи, которые всего лишь нам And, world, well, and, which in, which and other people they just uh, another influence. Оставались там где-то ловушки, там, не знаю. Different traps. Помогали нам прийти к каким Were helping, to, helping us to think of those bad things. Но в первую очередь Опять-таки, нет нам оправдания, потому But, что Библия all, четко говорит, no что плохие вещи мы делаем по своим природным mm -hmm. желаниям, следуя своей похоти. Изначально, опять-таки, мы духовно мертвы. Всего лишь один раз Адаму было достаточно для того, чтобы помереть. It was for Adam it was enough to die just once. Достота достаточно всего лишь один раз согрешить. So he had to sin just once. И он стал противником Бога. И теперь вопрос сколько мы грешим? Question, how, how потому что потому что а, ну, вот эта вот, а, And, если посчитать что это If we count that we sin, on average, three times a day, because it's, it's, enough, it's not enough to sin in actions, but also you can sin uh, in thoughts. So, in a year, it amounts to a thousand times, roughly. А за всю жизнь это очень очень много. Вот. И за всю жизнь это много, много, много, И что это значит? Что so мы обречены, ну, как получается? We are у нас ну, нет уже возможности, so потому опять-таки, если Абра... Адама был достаточен один раз, Because а мы миллионы миллионы. Потому что, для Адама, это было once, и мы снили миллионы раз. Но Библия пишет, что Бог полюбил нас духовно мертвыми. God loved us when we were still sinners and spiritually dead. Он полюбил нас и подарил нам свою благодать потому что мы что-то He gave us His grace not because we did something. Или, заслужили We deserved something. Это не было так, что Ну вы плохие. Well, ну вот вроде okay, вас кто там есть. Bad, вот и поэтому я всё там вас. Спасу. I'll, I'll Нет, that. он нам говорит, что no, вы неполноценные. You are Вас ожидает гнев and суда. И сам суд над этих Но Но «Я полюбил вас, и вы спасены you по благодати». То есть, grace. вот такое вот сравнение, оно нам еще раз указывает, что мы спасены не по нашим делам или каким-то вещам, а только по благодати. И uh, вот это вот Как Во бы все вот это вот время я говорил о And духовной мертвости, death, о том, что неверующие люди, многие, who, кто думает, что неверующие, но такими не являются, являются мертвыми. Uh, believe, uh, dead, вот мертвыми. Uh, я говорил о каменном сердце, которое существует в людях, uh, о том, что люди не способны видеть uh, той духовной реальности и people anebots which an bow, kotoro vo prosnal, algoritme overcut. Iz-za vot etogo kamenno serdce. And that we have to we скажу, что послание again, к ефесянам это не заканчивается вот этой вот плохой, наверное, мыстью, она же духовно мёртва. Послание дальше мы будем видеть, что оно говорит on, о великой надежде. Hope, надежде для духовно мертвого человека потому что буквально в следующем стихе мы читаем, что наш Бог богат милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас. Да, то есть, есть вещи плохие, вещи ужасные вещи, yes. которые есть в нашей жизни, But которыми даётся мы. Но это found где-то part там side of the a side... eigentlich queull jetzt mires. Yup. What's chosen to meet Allah. La don't have said ond you I love H미 en un peu en un au clan for Him. Audh. Dèprase, throne test. bah, hãy位 ikn endpoint dippyaciones en el ares a bit of d'якую тобі за слово, про яке можемо говорити і вивчати. Дякую ти, Господи, за те, що ти покриваєшся нам. Господи, та нам завжди пам'ятати ту велику цілі а яку ти поручить для нас, Господи, дай нам розбивати це кам'яне серце в житті людей, дарувати ймного, Господи, серце для тебе. Прошу тебе, благословляй нас, на те тебе ми могли нести людям добру звістку, благословляй інших людей для того для того, аби ви думали про своє життя, думали про ціль свого життя, Господе. А дякую тобі, дякую тобі за твою милість і благодать, дякую тобі за твого сина. І коли прийшла на цю землю, аби ми могли бути врятованими Щоб слово залишок цього дня, щоб їжа, ми ним їсти, не харна при користь. Дай нам цінувати тим, в кого є ця їжа, і а, прошу, давай їй твої потребою. Ми дякуємо тобі, молю Mm. -hmm. Uh -huh.